Глава 11. Пробуждение. Быть осознанным означает фокусировать свой взгляд на мир. Быть осознанным не означает, что вы закрываете глаза. Спустя время, когда вы наберете сил, настанет пора эти силы использовать. Переход между этими фазами подобен пробуждению. Не сопротивляйтесь, дышите спокойно. Пусть все идет своим чередом. Осознанно посвятите себя, стоящий перед вами Задача. Ешка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. ⁇ Мне ничего не снилось. Я спал глубоким сном и был счастлив. Лишь однажды проснулся, потому что маленький человечек со словами ⁇ Папочка, я хочу спать в большой кровати ⁇ попросил переложить его к себе и крепко обнять. В благодарность за это я получил удар ногой в лицо от которого и проснулся воскресным утром. Босой ногой двадцать второго размера. Эмили сама проснулась от этого и заспанными глазками осмотрелась вокруг. Когда ее взгляд упал на балконную дверь, за которой виднелось озеро, она удивилась, глубоко вдохнула и прокричала «Папочка! Озеро все еще тут!» Это что-то из области фантастики, когда... Дети дают нам понять, что все прекрасное, что нас окружает, не является таким уж само собой разумеющимся фактом, а служит причиной для радости. Какими же мимолетными становились все заботы на этом фоне? Раздражение на работе? Завтра его сменит новое раздражение по другому рабочему поводу, а озеро останется. Оно останется даже тогда, когда работы уже не будет. Почему же человек должен просыпаться утром серьезным и забивать себе голову мыслями о раздражении на проклятой работе, если он может посмотреть на озеро. Итак, я тоже глубоко вдохнул и посмотрел на озеро. Еще одно упражнение из учебника по осознанности, которое отлично работало. Тем самым я успешно вытеснил из головы пришедшие туда мысли о том, что кто-то из моего рабочего окружения, прибывший с нами на озеро живым, Сегодня впервые в жизни не проснется, как просыпался каждое утро. Но сегодня еще была прогулка. Сначала прогулка, потом работа. На балкон села сорока и вызывающе посмотрела на нас. «Птичка хочет, чтобы мы шли завтракать на улицу», — объяснила Эмили поведение сороки. «Поэтому мы завтракали на террасе. Сорока составила нам компанию, а затем стащила со стола две ложки и солонку». После завтрака мы с Эмили достали из Эллинга деревянную моторную лодку, чтобы немного прокатиться по озеру. Когда мы вернулись, я приготовил спагетти, и мы съели их на причале, а заодно и половили на них рыбу. Спагетти оказались многофункциональны и незаменимы в качестве удочки, лески и наживки. Наша прогулка подходила к концу, так как на следующей неделе сюда... Должна была прийти горничная и прибраться в гостевых комнатах и на кухне, то мне оставалось только поставить наши сумки в машину и отвезти Эмили к ее матери. Когда я собрал наши вещи в кухне, мой взгляд упал на инфракрасный термометр на полке. С ним я вышел на порог дома, направил на багажник машины и увидел результат 59,7 градуса. Я составил наши сумки, как и по дороге сюда, на заднее сиденье. Когда я пристегнул Эмили в детском кресле, она наморщила носик и сказала, «Папочка, тут странно пахнет». Я тоже стал принюхиваться и ощутил легкое сладковато-кислое зловоние, смесь пота, мочи и разложения, но едва уловимое. Что-то подобное ощущаешь, когда, приняв душ, надеваешь свитер, который неделю пролежал в спортивной сумке. Явно Чужеродный фактор в новой машине, пахнущей кожей и дорогим пластиком. Это работа в багажнике. Ты можешь ее убрать? И я потом ее уберу, солнышко. А пока мы можем открыть окно, хорошо? У тебя есть мармеладные мишки? Я отдал Эмили маленький пакетик мармеладных мишек и опустил боковые стекла. Через десять минут Эмили уснула, сытая, счастливая, и обессилевшая от впечатлений дня, проведенного у озера. Не знаю, то ли из-за открытого окна, то ли из-за того, что спящая Эмили уже не могла отвлечь меня от медленно всплывающих в голове негативных мыслей, но меня охватил легкий озноб. В ближайшее время мне предстояло решить проблему, как избавиться от проблемы в багажнике. Показания термометра в сочетании с запахом позволяли заключить, что Драгон мне в этом не помощник. Мне еще никогда не приходилось ломать голову над тем, как утилизировать труп. Я знаю, что Тони и Саша уже не раз этим занимались. В смысле, утилизировали трупы, а не ломали себе голову. Как бы там ни было, я не собирался привлекать к этой новой стороне своей адвокатской деятельности ни Тони, ни Сашу. Промолчу уже о персонале мусоросжигательной установки, к услугам которого прибегали Тони с Сашей. Однако, когда мы утром вытаскивали лодку из Эллинга, я заметил, что в передней части домика есть очень хорошо оснащенная мастерская. Там были топоры, бензопилы и даже профессиональный шредер 19 лошадиных сил измельчать стволы до 18 сантиметров в диаметре четырехактовый бензиновый двигатель, большой бункер выходного сырья. Там были также брезент, лопаты и тачки. Что-нибудь да найдется, с помощью чего можно утилизировать тело человека. А в прачечной, в доме, мне попался еще и отбеливатель в бутылках. Я посмотрел на своего спящего ангела. Высокостоящее теплое солнце светило Эмили прямо в лицо. Свет ритмично мелькал. Затеняемый деревьями, растущими вдоль дороги, по которой мы ехали. Солнце, тень, солнце, тень. Будто цветной фильм показывали в замедленном темпе, и можно было видеть, как сменяются кадры, и на каждом была моя дочь. Мне нравился фильм, который я недавно смотрел и который смотрел сейчас. Но в сюжет этого последнего фильма входил еще один эпизод, где мне предстояло разбираться с содержимым багажника. Ну и пусть. Мы подъехали к въезду на автобан, и я быстро помчался в город. Когда я, наконец, съехал с автобана, Эмили проснулась. — Мы еще на озере? — Нет, солнышко, мы уже скоро будем у мамы. — Было прекрасно там, на озере. Съездим туда еще разок. — Было прекрасно там, на озере, — отметил я для себя новую мантру. — И не один раз, солнышко. Катарина была рада вновь увидеть Эмили. Эмили была рада рассказать матери о рыбках, лодке и маршмеллоу. Я был рад, что Эмили не может ничего рассказать о мафиозе или о том, как изменились планы нашей поездки. Катарина тоже выглядела вполне отдохнувшей. Когда я еще жил дома, она в течение трех месяцев не могла найти в себе сил поговорить со мной хоть о чем-нибудь. Сейчас же с радостью рассказала о том, как провела выходные в СПА-отеле и как там было классно. Забавное совпадение. Это был тот самый отель, где я нашел флаер «Ешки Брайтнера», когда ненадолго заезжал туда. Мы втроем хвастались друг перед другом, перечисляя, у кого вода была лучше, кровати мягче, а солнце ярче. В какой-то момент Катарина перестала смеяться и сказала поразительно серьезно, «Как прекрасно вместе смеяться над вещами», Которой мы пережили по отдельности. Возразить ей мне было нечего. Мы выпили кофе, и Катарина спросила меня, не мог бы я уделить ей час на следующей неделе. Она хотела прояснить кое-что насчет заявки в садик. Все остальное шло своим чередом. Но сейчас, под конец этих замечательных выходных, она не хотела бы обсуждать этот вопрос. Я пообещал сообщить, когда смогу увидеться, попрощался с Эмили и с Катариной и отправился обратно на озеро. «Было прекрасно там на озере», — сказал я про себя. «И немалая часть прекрасного заключалась в том, что я оставил Драгона в багажнике. И когда я теперь на обратном пути мысленно концентрировался на моем клиенте, то отчасти думал и о прекрасных выходных с дочерью. Это лишало некоторой доли драматизма то, что мне предстояло сделать». Наступило время применить накопленные за выходные силы для выполнения нового задания. Прежде всего, осознанное субботнее убийство было для меня, по сути, решением всех проблем. Я защитил свой островок времени. Я сдержал данное Катарине обещание, и как бы там ни было, драгон больше не будет тем фактором, который еще хоть раз нарушит мое пребывание на островке времени». Если трезво разобраться в ситуации, то и для Драгона эти выходные были настоящим успехом. Еще вчера мы исходили из того, что у него было два варианта – тюрьма или Борис. Сегодня оба варианта разрешились разом. Полиция уже больше не сможет арестовать его, потому что он мертв. Борис не сможет его убить, потому что это уже сделал я. Минус моего... Гениального решения заключался в том, что хоть я и избавился от всех важных проблем, но взамен получил несколько незначительных проблемок. Прежде всего, я теперь, очевидно, являлся убийцей. Вследствие бездействия. Я прислушался к своей совести, слушал долго, но ничего серьезного касательно этого вопроса не уловил. Перефразируя это осознанными словами, я не сделал ничего Плохого, совсем наоборот. Благодаря своему бездействию я сделал нечто хорошее. Я предотвратил нечто гораздо худшее для себя и своей дочери. С точки зрения морали, меня нужно было только похвалить за содеянное. Основываясь, однако, на своем адвокатском опыте работы с полицией, я знал, что последнее не склонно измерять все мерками осознанности что у нее совсем другие представления о похвальном деянии. Когда полиция узнает, что Драгон мертв, она пустится разыскивать его убийцу. Все равно хорошим или плохим человеком был Драгон. Меня совершенно не радовала перспектива стать подозреваемым в деле об убийстве Драгона, только потому что я, будучи его адвокатом, вчера успешно вытащил его с линии огня. Вслед за этой проблемой вылезали следующие две – Я не смогу выставить счет за свои блестящие адвокатские достижения. Как только в фирме узнают, что Драгон мертв, я лишусь своего единственного клиента, и фирма сможет избавиться от паршивого адвоката за неимением работы для него. Итак, смерть Драгона спасла мне жизнь, но если о ней станет известно, то моей карьере придет конец. Второй проблемой был Борис Главарь конкурирующей преступной группировки. До тех пор, пока он считает, что Драгон жив, он будет пытаться отомстить. Если же он, напротив, узнает, что Драгон мертв, он уже не захочет ему ничего делать, но захочет прикарманить бизнес покойного. Это вызовет массу неприятностей и борьбу за территорию. И в ходе этих разборок много людей, чьи судьбы я изменил от имени Драгона, захотят вновь вернуть свою жизнь в прежнее русло. За неимением клиентов у меня было бы на все это время, но точно ни малейшего желания. Мне было совершенно неясно, кто и зачем заманил Драгона фальшивой наводкой на ту парковку. Это в любом случае предстояло обсудить с Сашей. Тот неизвестный тип и в моих расчетах был самой большой неизвестной. А в довершении всего бандиты Драгона Не погладят меня по головке, узнав, что их шеф отбросил копыта под крышкой моего багажника, который должен был его защитить. Следовательно, для всех замешанных в этом деле было бы лучше, если бы никто не узнал, что Драгон, ввиду отсутствия пульса, перестал быть моим подопечным. Все должно было выглядеть так, будто Драгон снова залег на дно, как он делал много раз прежде и когда-нибудь он снова появится. Разве он не сказал Саше открытым текстом, что во время его отсутствия я буду представлять его? Ну вот, пожалуйста. Мне всего-то и надо, что время от времени давать Саше какие-нибудь идиотские псевдоуказания, и тогда никто не будет сильно скучать по своему боссу. В качестве доказательства того, что драгон жив, мне не нужно было все его тело, достаточно его большого пальца. Этому имелось простое объяснение. Драгон выстроил очень простую и эффективную систему коммуникации со своими офицерами. Он брал какую-нибудь газету, обводил слова, буквы или цифры и соединял их линиями. На этой странице он оставлял отпечаток своего большого пальца, на подушечке которого имелся рубец в форме большой буквы «Д». Эту страницу доставляли офицеру. По дате на газете и отпечатку большого пальца офицер устанавливал актуальность и подлинность приказа, читал его, а потом сжигал листок. Так не оставалось никаких улик. Поэтому все, что мне было нужно, чтобы драгон неопределенное время оставался живым, это большой палец его правой руки. Все остальное могло исчезнуть. Вообще-то... Выдать смерть драгона за желаемое исчезновение было не так уж сложно, ведь, по сути, смерть отличается от долгого отсутствия лишь тем, что возвращение так никогда и не наступает. Несомненно, в какой-то момент возникнут вопросы, и вопросы неудобные, но не сейчас. Я принял решение с этого момента жить осознанно здесь и сейчас и не забивать голову разными вопросами, из неопределенного будущего, шаг за шагом. То, что Драгон сейчас мертв, было результатом моего нового осознанного отношения к работе. И следующие шаги я намеревался делать осознанно и с любовью к себе. Первым делом нужно было вытащить эту жирную свинью вместе с явно обоссанным спальником из моего багажника».